Глава четвертая. Харунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой. Плоть от плоти. остесняется, стесняется Пахомыч, как чужого. Надолго приехал сынок. Сидит Михаил у окна, пальцами бледными нерабочими по столу постукивает... Я командирован из Новочеркасска со специальным поручением от войскового атамана. Пробуду, очевидно. Мамаша, ну, сотрите молоко со стола, что за неопрятность. Пробуду здесь месяца два. Игнат с базы пришел, следя грязными сапогами. Ну, здорово, братуха, с прибытием. Здравствуй. Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись, и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии. Улыбаясь, натянуто сказал Игнат, — Ты, братушка, еще погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали. — Брови нахмурил Михаил. — Я еще казачьей части не продал. Помолчали нудно. Ну, как живете? Спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги. Похомыч с лавки метнулся к сыну. Да яс ему, Миша, ты руки выможешь. На колени стал Пахомыч сапог, осторожно стягивая, ответил живем, хлеб, живем. Наша живуха известная, что у вас в городе новостишек. А вот организуем казаков отражать Красногвардейщину. Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши, а через какую надобность их отражать? Улыбнулся Михаил криво. «А, ты не знаешь? Большевики и казачество нас лишают, и комуну хотят сделать, чтобы все было мирское, и земля, и бабы. По-баски бабье рассказываешь, большевики нашу линию ведут. — Какую вашу линию? Землю у панов отымают и народу дают. Вон она куда кривится, линия-то. эта. А ты что же, Игнат, за большевиков стоишь? А ты за кого? — Промолчал Михаил. Сидел к окну, заплаканному повернувшись, и, улыбаясь, чертил на стекле бледные узоры —